К месту встречи колонист подошел не на вторую ночь, а на третью. Что-то их задержало. Прогуливаясь каждый час по палубе, я осматривал горизонт. Так что, когда те появились, мы обозначили себя световым сигналом, чтобы шлюп довернул и направился к нам. Через три часа, когда колонист подошел и лег в дрейф, его капитан поднялся на борт Дерзкого и доложил, как прошла операция. Причина в том, что долго не могли найти английские суда, пока, наконец, повезло. Сразу две крупные морские шхуны, что шли из Канады в Лондон с грузом муки. Принадлежали они одному владельцу. Захватить их удалось прямо днём. Сначала одну взяли на абордаж, высадив перегонную партию из каперов. Потом нагнали, немного постреляли и взяли вторую шхуну. Оба судна отправились в гавар Эти каперы там дислоцировались. А колонист, пытаясь нагнать время, заспешил к точке встречи. А вообще, передача захваченных судов была не просто так — При продаже груза и судов в порту Гавра будут учитываться и интересы команды колониста. Ну и мои, как их командира. Всё же суда захвачены совместными усилиями. Поэтому выплаты пойдут пополам, каперам и нашим. Оттого капитан Шлюпоил учился довольством, как я был в курсе, тот не особо обеспеченный, а с такой финансовой поддержкой можно продать старый небольшой дом, купить новый, просторный, куда перевести жену с двумя сыновьями и престарелую мать, нанять горничную. Это он мне сам рассказал, когда мы в моей каюте сидели и пили вино. Тот рассказывал, а я слушал. Ну и рапорт от него принял. Вложу в свои и передам в штаб флота в Бресте, когда мы там будем. После этого мы стали собираться. Капитан колониста, чтобы вернуться на борт, а я с ним. Именно на шлюпе я буду проводить разведку Плимута. Хочу узнать, дошла ли русская эскадра. И если дошла, то в Плимуте или нет. Герзкий шел позади нас, им старпом командовал. Вполне справный офицер. Он всегда меня замещал, и жалоб на него я что-то не припомню. Когда мы подошли к побережью Плимута и входу в бухту, я поднялся на верхушку мачты, где было воронье гнездо, место для наблюдателя, и стал рассматривать порт и рейд. Дерзкий держался подальше. Корабль крупный, могут рассмотреть силуэт. А у шлюпа поднято минимум парусов, его еще поди разгляди. Проведенная визуальная разведка этой же ночью дала возможность немного разобраться в ситуации. Русская эскадра была тут, я подсчитал. Все, включая фрегаты, что пытались преследовать нас и приняли бой с тремя английскими фрегатами. Не знаю, были ли довольны этим сами британские адмиралы, но на рейде русские корабли стояли спокойно. Видимо, разобрались с недопониманием, тем более их фрегаты первыми атаковали. Закончив изучать стоянку на рейде и город, то, что удалось рассмотреть, я скомандовал готовить шлюпку. Через пару минут та была спущена на воду. В шлюпку спустились три матроса в английской форме, все трое английский язык знали, а также восемь морских пехотинцев, тоже в трофейной форме англичан, и вооружены по штату. Командовал ими сержант со знаками различия Капрала. Я приоделся в форму мичмана английского флота, точно по мне, Денщик подогнал по фигуре, но взял с собой кофр, в котором лежала моя форма капитана французского военного флота. Мы отошли от борта, и матросы, подняв парус, повели нас прямо в порт Плимута. Если что, у меня был патент британского Мичмана, один из трофеев, их много. Вряд ли знакомца встречу. Так что в результате операции, которая только что началась, я был уверен. А в порт желательно войти до того, как рассветёт. Дерзкий, свернувшимся к нему колонистам, ушёл подальше, чтобы их было не видно. Теперь световые сутки, им нужно лежать в дрейфе, пристально наблюдая за горизонтом. В случае, если там покажется какой-нибудь парус, уходить с курса неизвестного судна. А как стемнеет, вернуться к побережью, слева от плимута, и ожидать сигнала с берега. Держаться в пределах видимости, чтобы рассмотреть сигналы. Если увидят, все шлюпки на воду и двигаться к берегу. Там от сигнала зависит, освободим мы пленных или нет. Мы же, добравшись до порта, нагло прошли мимо сторожевого фрегата. С него нас осветили и окликнули. Пришлось ответить. «Мичман Бэрроуз, корабль Ее Величества Слава, имею пакет для Адмирала Худа». Нас даже не остановили, хватило внешней маскировки, так что проплыли мимо и вошли в бухту. Вахтенный офицер со сторожевого судна лишь пожелал счастливого пути и добавил, что адмирал на берегу, а не на флагмане, что стоял на рейде. Я поблагодарил его за информацию. Пока мы мимо проходили, тот поинтересовался, где же Слава. Ответ был вполне логичным. Там, где ему и полагается быть. А прибыли мы в Плимут на попутном судне, Капер подкинул, что к берегам Ирландии шел. Дальше офицер стал материть подлых ирландцев, но мы уже уплыли дальше. Рассвет нас застал посередине рейда. Моряки мои лишь матерились, разглядывая солидное количество судов и боевых кораблей. Похоже, в этот раз карательный флот и армейский корпус, чтобы отобрать у Ирландии независимость, формируют тут. И что мне сильно не понравилось, как-то смогли привлечь к этому делу русских. Видимо, где-то на какие-то уступки пошли. Ну, обещать наглы любят, а вот выполнять нет. Надо выяснить, что же англичане пообещали. Надеюсь, Богданов прольёт свет на это дело. Отметив, где стоит его корабль, я велел править туда. Надеюсь, капитан уже проснулся. А если нет, разбудим. На подходе нас окликнули. Один из офицеров на плохом английском поинтересовался, что, мол, нам надобно. Ответил на том же языке, рассмаскируясь под англичан. «Пакет от адмирала Худа капитану Елизаветы Великой. Передать лично в руки». Лейтенант, что со мной вёл общение, матюгнулся под нос после чего приказал стоявшему рядом мичману поднимать капитана, а сам стал меня встречать. Матросы, сидя на веслах, подвели шлюпку к борту, где был спущен трап. Парус уже убран. Морские пехотинцы сидели на лавках с ровными спинами и поднятыми вверх стволами мушкетов, зажав их между ног. То есть всё по уставу. Привязав конец, один из матросов помог мне подняться, где я поздоровался с вахтенными офицерами. Те повели меня к каюте капитана. Тут пришлось подождать минуты три. Меня общением развлекали. Видимо, тот одевался, в порядок себя приводил. Но вот был сигнал, и меня пригласили в каюту. Богданов, увидев меня, он у стола стоял в полной форме. Тут же вытрощил глаза, видя, как я лыбу давлю. Сориентировался он мгновенно, приказал лейтенанту. «Вон, стой! Прикажи подать завтрак на двоих, и пусть Злобин поделится своим вином. Я знаю, у него осталось. Свободны!» Уже успокоившись, последнее тот добавил нейтральным тоном. Лейтенант, конечно, шокирован был, но приказ выполнял вымелся из каюты. «Обижайте», — сказал я и достал из сумки три бутылки вина, ставя на стол. Богданов же, вытирая пот со лба, спросил. «Граф, да, я уже слышал о присвоении вам титула ирландцами. Вы понимаете, как рискуете? Между прочим, на борту командующую эскадрой. А если я сообщу?» «Не, не сообщите. Потому как Мариды да и остальные жены моего покойного брата устроят вам веселую жизнь». Что это вы знаете и рисковать не будете. Скорее карьерой рискнёте, чем семейной жизнью. Так скоро там завтрак будет. Сейчас принесут. Принесли действительно быстро. Яичницу из свежих яиц. Видимо, успели тут в примуте свежие продукты закупить. Хотя Богданов чуть позже пояснил, у них клетки с курами на борту. Яиц те немного дают, укачивает. Но нам на сегодня хватило. Вот так, поев и попивая красное вино от Злобина, замечательное, Богданов знал мои вкусы. Мы стали общаться. Я кратко описал, как вернулся во Францию, узнал, что колонист сдался после боя англичанам, разработал план по его возвращению, ну и с ним к адмиралу Брюи, и как там дальше всё закрутилось. Два часа просидели. Богданов слушал с живейшим интересом, его интересовало всё. Многое, конечно, я опустил, но приключенческий рассказ, который ему выдал, ему точно понравился. Заодно поинтересовался, чем это англичане купили наших. Оказалось, по старой больной для русских теме. Всё те же турецкие проливы. Тут англичане клятвенно заверили императора Павла, что теперь они точно русскими будут. Британия поспособствует. Я лишь посмеялся, сказав, «Но в эту дичь даже дети не поверят, как Павел-то поверил». «Дичь?» «Дикая чушь, коротко дичь. Означает полную чушь, в которую даже верить не стоит». «Хм, буду знать. А так англичане дали гарантии». Как говорят сами бриты, если джентльмен дал слово дикарю, то он может также забрать его назад. А нас они за дикарей и варваров принимают, помните об этом. Ладно, повидались, пора и честь знать. Я обязан сообщить о нашей встрече, — напомнил Богданов. Да сообщайте сколько хотите. Как моя лодка будет у пирсов в городе, так и сообщите. Пока информация до англичан дойдет, я уже далеко буду. Зачем вам это? «Честно сказать, мне это выгодно. Британцы будут знать, что я в городе. Это заставит их нервничать, паниковать, суетиться и совершать ошибки. А ночью я уничтожу флот, что стоит в бухте, и экспедиционный корпус, склады сожгу. А то я смотрю, новые отстроили, да и в крепости ремонт завершают. Но в бухте и наши корабли стоят. Мы должны поддержать высадку и обеспечить охрану транспортным судам. А потом планируется патрулирование побережья Ирландии, уничтожение ирландских каперов». Это большая проблема сейчас. Больше полусотни их действуют вокруг Англии. Специально трогать русские корабли я не буду. Но помните, вы сами сюда пришли. Если кто-то пострадает, то не моя вина. Нечего за наших врагов вписываться». «Что?» «За наших врагов воевать», — разъяснил я. «Ладно, прощаемся. Как война закончится, я навещу племянников и племянниц. Ожидайте меня в столице». Хочу на них завещание оформить. У меня ещё имущество появилось. Поместье в Ирландии и Франции. В последний виноградник и винный завод на территории. Теперь это всё моё. Пожаловали за воинские успехи. Думаю, свой графские титулы и поместье в Ирландии Михаилу передам, сыну Ассоль, назначив его своим наследником. Он из всех племянников самый выдержанный и спокойный. Меня напоминает характером. Будет хорошим графом. Остальное распределю среди племянников и племянниц». «Было за что наградить», — только и подтвердил Богданов. Тот лично сопроводил меня на палубу, где к нему подскочил Мичман, сообщив, что того ожидает командир эскадры. Мы же, попрощавшись, обнялись у всех на виду, что заставило множество офицеров выпучить глаза. Так обнимать могут только близких родственников. Это для Богданова вроде алиби. Родственников встречал, пусть и дальнего. Арестовать не мог. Спустившись в шлюпку, где меня терпеливо ожидали подчинённые, Я сразу сообщил, что меня долго не будет, и мы, отплыв, направились к городу, обходя стоявшие на рейде суда и корабли. Тревога поднялась, когда, бросив шлюпку, мы покинули не только пирсы, но и портовую территорию. Свою первую задачу я выполнил. Паника с известием, что я в Плимуте, началась знатная. Наблюдая с сопушки рощи за дымами в городе, слыша пушечную и ружейную стрельбу, я только любопытствовал. Это против кого они воюют? о страха глаза великие раз граф Соло в британской форме, то... Да, с такой паникой неудивительно, что они друг в друга стрелять начали. Ну ладно, стрельба понятна, с натягом может и до пушечной дойти, но пожары откуда? Что, лихие людишки, воспользовавшись паникой, начали грабить дома благополучных граждан? А что, вполне может быть. Сами мы город незаметно покинули. Пока от порта шли, остановили две закрытые кареты. В них и укатили из города, устроившись тут в роще. Только двух матросов пришлось переодеть, чтобы в глаза их форма не бросалась, когда те на передках сидели, управляя лошадями. Остальные внутри устроились, считая меня. Тела двух кучеров, одна карета пустая оказалась, и дородного пехотного майора тут же прикопали. Точнее, за неимением инвентаря ветками срубленными закидали. А место так себе, слишком близко к городу. Переждём в другом. Так что снова в кареты и покатили дальше. В этот раз лесной массив был крупнее. Заехали в него и стали ожидать ночи. Находились мы теперь километрах в семи от окраин Плимута. «Господин капитан!» Затрясли меня, и я сразу открыл глаза, как будто не спал. Спал я в одной из карет. Морпехи расположились рядом с лагерем. Двое стоят на часах, наблюдая за округой. Матросы тоже тут. Всем командовал сержант. Он меня и будил. «Тревога?» Быстро спросил я и, достав карманные часы, открыл крышку. «Шесть часов спал. Неплохо». «Дозорный сообщил, что на дороге движения. Я посмотрел, наших пленных гонят колонной. Куда-то вглубь Англии». «Да?» «Тут же заинтересовался я. Со стороны Плимута?» «Так точно. Тут одна дорога». «Ага, разобрались. Учли риски по прошлым делам, когда я пленных освобождал, и решили обезопасить себя, отправив всех наличных пленных вглубь страны, чтобы лишить меня возможности использовать их. Это кто там у британцев такой умный?» Тут я откровенно лукавил. Планы свои я специально описал Богданову. Тот сообщил своему адмиралу, а он уже передал британцам. У тех было два варианта действий. Усилить охрану пленных, устроив на меня засаду, или угнать их в глубину страны. Зря, что ли, я неподалеку от дороги лагерь разместил. Меня лично оба варианта устраивали. Ночью я все равно отработаю так, как хочу. У британцев шансов нет и не будет. Однако то, что их именно убрали из плимута, мне тоже нравилось. Мы быстро собрались и, выехав на дорогу перед колонной пленных, покатили дальше от Плимута. Нужно прикинуть, где те встанут на ночевку, чтобы освободить их, и бегом, возможно, что и всю ночь гнать к берегу, а там эвакуировать. При повороте на дороге, придерживая занавеску на окне, оставив узкую щель, я окинул колонну взглядом. Не такая и большая она была. Где-то около четырех сотен. Офицеров не рассмотрел, но видел, что большая часть французы, Около пяти десятков испанцев и примерно столько же ирландцев. Видимо, каперы или регулярный флот. Странно, как я слышал, англичане особо ирландцев в плен не берут, сразу на месте казнят Помните, куда-то делась часть эскадры, что блокировала датские проливы? Я тогда допросил лейтенанта на борту фрегата, выяснил, куда те ушли. Доблокировать ирландские порты, перехватить каперов и их добычу. Может, эти и мы попались? Отъехал километра натри Тут небольшой населенный пункт был, дальше тени уйдут, стемнеет скоро, значит, пленных разместят где-то рядом. В город въезжать я не стал, устроился в стороне, тут удобный овражек, и, выставив наблюдателя с подзорной трубой, начали готовиться к ночной работе. Кстати, охраняло пленных сотня солдат какой-то армейской части при одном офицере в звании лейтенанта. Тот верхом перемещался. Впрочем, это был единственный верховой конь в колонне, В конце три телеги ехали, видимо, с котлами и припасами для кормежки. Пленных действительно разместили на окраине деревушки, заняли огороженный участок, там загон, коров или овец держали, а сейчас людей. Патрули вокруг ограды, часть солдат стали отдыхать, а я готовился к операции по освобождению. Отбежав от места стоянки на полтора километра, я присмотрелся и достал из чехла подзорную трубку. У меня в каюте на Дерском их с десяток трофейных скопилось. Это небольшая, переносить удобно. Вот чёрт, какие хитрицы. Разглядывая шестерых драгун на опушке леса, что пристально следили за ситуацией у стоянки пленных, я только хмыкнул. Кто-то из британских генералов, просчитав ситуацию, решил подстраховаться. Пленных стороной сопровождали драгуны. А может, и не сопровождали, чтобы не выдать себе. А зная, где будет стоянка, подошли ночью и теперь ожидали от меня возможных действий. «Да, похоже, времени я потрачу больше, чем рассчитывал». Побежал я к драгунам, прикидывая, сколько тех может быть. Оказалось, сотни. Шестеро выставлены в дозоры в наблюдение за лагерем военнопленных. Остальные, стреножив лошадей, но не расседлывая, только ослабив подпруги, отдыхали в лесу. Если что, пару минут, и они будут готовы к бою, строим налетев на тех, кто попытается освободить пленных». «Почему сотня, тоже понятно. Чтобы свалки не было, этого вполне хватит. Тем более, сколько со мной людей русские моряки сообщили точно». Добежав до леса, как чувствовал, не стал в нём прятаться. А в открытые со всех сторон овраг спустил кареты и обошёл наблюдателей на опушке. Те особо и не прятались, будучи уверенными, что в такую тёмную ночь их точно никто не увидит. Даже как-то и разочаровывать их не хочется. Никто из драгун не спал, да и костры не разводили. Лежали или, прислонившись к стволам деревьев, сидели и вели тихую беседу. Было бы их мало, ещё бы ничего, но их тут сотни. Так что стоял лёгкий гул разговоров, пока не рявкнул офицер, чтобы те заткнулись. А мне этот гул помогал, три десятка успел зарезать. Резко зажимал рот рукой и ножом в сердце. Дождавшись, пока перестанет дёргаться, так же со следующим работал, снимая нож с ремня убитого. Все раны я запирал клинками. Коню чувствительные, кровь почуют. А тут потёки слабые, пока не встревожились. Хотя пара коней и принюхивались, тревожно прижав уши. Это первый признак. Я замер, когда наступила тишина, но чуть позже один зашептал, продолжая рассказывать смешную историю. Я и сам прыснул, как и остальные. Потом другой, и лёгкий гул возобновился, помогая мне. На шести десятках офицер промолчал. Ещё бы я прошлую ошибку учёл и навестил его, так что больше не будет вмешиваться в мою работу. Многие солдаты клевали носами, десяток уснуть успел, что изрядно мне помогало. Так что, закончив с этой сотней, занялся наблюдателями. Лошади тревожно храпели, но работу я сделал. Дальше побежал к лагерю, меня еще сотня солдат дожидается. Тут было легче. Если часть солдаты прислушивалась тревожно к ночи, видимо, ожидали меня, знали о засаде и о драгунах, то другие откровенно спали. С них я и начал, пробежался, сократил сотню наполовину, потом и с остальными поработал но ну и стал бегать патрули отлавливать, их три было, плюс четыре солдата на часах стояли. После того я побежал обратно к каретам. Там обтерся влажной тряпочкой от крови, скинув испорченную форму мичмана. Помылся, у нас бочонок с водой был, и надел свою форму. После этого, прихватив трех морпехов, отправил сержанта с остальными к стоянке драгун с приказом собрать оружие, лошадей и вывести их к дороге, это все для пленных. Матросы чуть позже подгонят кареты. Сам прошёл к ограде местного коровника. Подходили в открытую. Морпехи несли факелы, их пучок был у солдат охраны, чтобы осветить округу от костров. Вот я несколько и прихватил, возвращаясь к каретам. Распахнув ворота, один из морских пехотинцев пропустил меня вовнутрь загона. Я пнул пару парней под ногами в рваной французской военно-морской форме. «Поднимаемся! Граф Соло пришёл вас освободить!» С усмешкой сообщил я, начавший шевелиться толпе пленных, что просыпались от такой побудки. «Держи его!» Немедленно последовал жесткий и конкретный приказ из толпы пленных, причем, как ни странно, кричали на английском. Парочка под моими ногами вдруг бросилась на меня. Одного я на локоть принял, сбив дыхание. Тот упал, приняв позу эмбриона. Другому выстрелил в грудь из двуствольного пистоля, крича своим морпехом. «Гасите факелы! Уходим! Это засада!» Из толпы раздались выстрелы. Я упал, перекатившись в сторону, как и двое моих солдат. Вот только падали те убитые. Третий отскочил, но вскоре его захлестнула толпа англичан. Засада была не двухступенчатой, а трёх. Вот я идиот, что ж я драгун не допросил, ведь наверняка знали. Не знаю, что за командир это придумал, но я его найду, клянусь честью. Не люблю таких умников. Мои морпехи дали мне возможность скрыться в ночи. Факелы погашены, так что поиграем. Отбежав, достал рапиру и, глядя на толпу бритов, что выбегала из загона, стал вылавливать одиночек или парочки, что искали меня, быстро сокращая поголовье засадной группы. Нападал со спины, чтобы отреагировать не успели, и рубил или молниеносными ударами пронзал. Сориентировались командиры засадной группы не сразу, десяток точно потеряли. И вот снова посыпались команды, подкинули веток в костры, заполали факелы, и моё преимущество сразу сошло на нет». Однако одного офицера, который был одет в форму сержанта морской пехоты французского флота, вырубить и прихватить я успел, с ним на загривке добежав до наших. Специально помельче отбирал, чтобы нести легче было. Там, сообщив о неудавшейся засаде, пленные, это переодетые англичане, сунул офицера в карету, и мы, выехав на дорогу и забрав наших морпехов, которые хорошо затрофеялись за счет убитых драгун, да по десятку коней забрали, они скакали позади карет привязанные, и так двигались. О гибели сопровождающих меня морпехов я сообщил. Парни опечалились, столько лет служили вместе. Успокоив их тем, что те погибли как герои, я принялся за допрос пленного прямо на ходу, пока мы возвращались к Плимуту. Сломить его волю удалось быстро. Оказалось, он лейтенант из экспедиционного флота, что готовят к заброске в Ирландию. Идея с этой засадой принадлежала некоему полковнику Пруту, начальнику штаба одной из дивизий из экспедиционного флота. Помимо этого, в городе еще несколько ловушек устроено, но где точно, ему неизвестно. О пленных раздели, устроили в тюрьме на плавучей базе, а переодетые английские солдаты пошли в тыл, надеясь своим видом выманить меня. Что ж, почти удалось. Выбросил на ходу тело лейтенанта. Все, что тот знал, я из него вытряхнул, так что больше не нужен. Ловить в племуте нечего, все перекрыто. Толково, между прочим. Но все же нанести визит вежливости командованию англичан я собирался. «Сам я перебрался на передок и сидел рядом с матросом, что провел передовой каретой, следил, есть ли что по дороге, засад так и не высмотрел, но ну, а к плимуту подъезжать мы не стали, по полю объехали стороной, мало ли там дозор или засада на подъезде». Выехав на дорогу с той стороны от города, где нужно будет вызвать наших, я остановил кареты и, велев меня ждать тут, на берегу речушки, выставив посты, сам побежал к городу. Проникнуть внутрь, несмотря на выставленных наблюдателей, удалось быстро. Плащ скрывал меня, а то белые чулки могли выдать. Дальше в городе пробежался до штаба эскадры, где выкрал адмирала Худа, по пути прирезав пару офицеров, одним из которых, по странному совпадению, был полковник Прут. Ну или не странному, бывает же такое. Это ему за моих морпехов. Генералу я связал руки за спиной, в рот кляп, снял сапоги, чтобы не грохотал ими, и мы пробежались по городу. Тот тоже бежал, иначе острие кинжала кололо ему пятую точку. Добравшись до своих, сдал пленного британца им на руки. Теперь сержант отвечал за адмирала и покатили к побережью. Там, сняв двух наблюдателей у костра, что следили за морем, вызвал шлюпки, дал сигнал, чтобы присылали все. «А что? Кони справные. Забираем. Долго они на борту не пробудут». Ответного сигнала не было, чтобы не выдать себя, так что оставалось только ждать и дождались. «Это для моих подчиненных шлюпки из темноты вынырнули на пляж внезапно?» А я наблюдал, как их спускали на воду с кораблей и ждал спокойно. С обоими кораблями всё в порядке. Это радовало. Вообще, о моей способности видеть в темноте уже легенды ходили. До британцев это тоже дошло. Когда шлюпки оказались на берегу, я приказал рассёдлывать лошадей. Сёдла в лодке, а те до кораблей сами поплывут. Вряд ли они устоят в шатких шлюпках. Сам я на одной лодке, пока лейтенант, что командовал шлюпочной регатой, выполнял мой приказ — Вернулся на борт дерзкого, сдав пленного под охрану. Ему выделили одну небольшую каюту и выставили двух морских пехотинцев для охраны. Даже покормили и напоили. А веревки еще на берегу сняли. Кляп в карете. Старший офицер все же адмирал. Тут как раз и шлюпки вернулись. Кони плыли вполне нормально. Балку и канат с сеткой приготовили, подводили их под лошадей, и матросы поднимали их по одной на палубу. Скоро все 19 верховых коней стояли на палубе фрегата. Места сразу стало мало, поэтому часть спустили в трюм. Заботиться о них приказал двум матросам, воды почаще давать. А так боевые корабли снялись с места и пошли к Лондону. Штурман, как я и приказал, рассчитал курс. Часа два я мучился с рапортом по операции в Плимуте, которая не была выполнена, как была задумана, но паника и переполох тоже неплохо. Да ещё засада англичан не удалась, и адмирала прихватил. Последний вообще любую неудачу нивелирует. Тем более, кое-какие результаты имелись. Паника — вещь страшная. И когда разнесся слух, что я в порту, уже готовлюсь взорвать пороховые склады, хотя там тройная охрана, многие капитаны, в основном войсковых транспортов, начали поднимать якоря, а стояли те тесно. В результате пострадало семь судов и два боевых корабля. К слову, один русский фрегат случайно таранили, но остался на плаву. Под пробоину пластырь подвели. А результаты мне понравились. Два судна затонули от пробоин, полученных при случайных столкновениях. Три выбросились на берег, удержаться на плаву не могли. Остальные пострадали в разной мере. Худ — адмирал. Знать ему такую информацию по должности положено. Вот и поспрашивал его, пока катили к побережью. Он вообще-то морду воротил, говорить отказывался. Пришлось пообещать сломать ему пару пальцев. И тот сразу стал всё понимать и отвечать на все вопросы, что я задавал. Может, с виду тот оказался бывалым морским волком, но более боялся, сломался сразу. А может, репутация моя такого офицера, что не особо щадит врагов, сказалось Британцы пытались выставить меня монстром, среди своих получилось. В результате паника в бухте Плимута, но наши или ирландцы не особо верили. Рапорты я подавал, там всё указано было. Жёсткость была, но в меру. Палку я не перегибал. Ладно, это всё лирика. К Лондону мы подойдём днём, ветер попутный. Поэтому ушли дальше в пролив, с французского берега нас теперь видно, а вот с британского нет. У наших берегов и передневали, тем более лошадей мы там передали мэру небольшого городка. Бухты как таковой тут не было, но встать на якорь было возможно, что мы и сделали. Точнее, только фрегат. Колонист дальше в море в дозоре был, чтобы нас тут не перехватили и к берегу не прижали. Мало ли кто тут может ходить. Зачем я вообще с лошадьми связался, сам точно не скажу. Скорее так. Из-за характера хомяка. Есть, значит, надо забрать. Лошадей тем же макаром спустили в воду и вплавь доставили до берега. Сбруи и сёдла также передали. Расписку от мэра я получил, с печатью, всё как и полагается. Тот их армейцам сдаст. Кстати, солдаты мы к сёдлам мушкеты привязали, с пять десятков набралось. Сдавать их я не стал, в арсенал на борт отправил. Ну и напоследок, после всех дел, пресной воды набрал. Точнее, на двух шлюпках набирали параллельно этим делам. Вот и пополнили запасы свежей водицей. Тем более лошади еще те водохлебы. Матросы до сих пор от результатов их жизнедеятельности трюм и палубу отмывают, матерясь. Чуть позже отошли от берега, а наше место занял колонист. Им тоже свежая водица потребна. В городке я купил свежих овощей. Кок похлебку готовит. Думаю, и капитан шлюпа также поступит. Покупали участников, платили живой деньгой. Пусть и английской, из трофеев, а всё равно брали. Я долго думал, что делать с адмиралом. До конца срока, что мне дали, осталось три недели. Не возить же его. Так что сплюнул, вызвал мэра городка, жандарма, на весь город тот один, и, высадив отделение морпехов, велел обеспечить их транспортом и под командованием одного из своих мичменов с приложенными рапортами отправил их в Париж, в морское министерство. Выделено было две кареты, хватало на всех. Думаю, за четыре дня доберутся. У Мичмана довольно жесткие инструкции имеются довести до Бреста адмирала Худа, так что если попытаются остановить, морпехи будут стрелять на поражение. В приказе, выданном Мичману, это было указано, так что тот лишь выполняет приказ. Мой, если что. Вообще, Ла-Манш это такая лужа, что лучше тут не задерживаться. Однако мы все равно не уходили, дрейфовали у того городка до наступления ночи, которой также благополучно и дождались. У англичан, видимо, дел куда больше, чем патрули отправлять, кораблей и так не хватает. Вон выкупают участников суда, вооружают и делают такие канонерки для береговой охраны. Поголовье каперов решили увеличить. Я пока с ними не встречался, но поговаривают, что их немало. За пять десятков точно есть, а теперь будет больше. Когда, наконец, стемнело, покинули эти места у французского побережья и, подняв паруса, направились на север. Вот тут нам и повстречались пара судов под английскими флагами. «Каперы», — сообщил я своим, — «работают парой». «Может, снова ирландцы?» — предположил штурман. «Может быть, сблизимся, поймем. А пока боевая тревога». Сближались мы быстро, все же навстречу друг другу шли, так что вскоре я уже был уверен, англичане. На встречном курсе, выйдя борт к борту, мы дали полновесный залп левым бортом. Гражданскому судну в оснастке Брига этого хватило с лихвой, Крупный участок борта просто был выломан, с шумом внутрь хлынула вода, и тот стал ложиться на бок. А мы с колонистом, который уже обменялся двумя залпами со вторым капером, добили его. Тут один из матросов расслышал, как от второго кричат на французском «просят спасти». Тут же были спущены шлюпки и направлены к тонущим кораблям. Кроме британцев было спасено 32 французских моряка. Те были из гражданского торгового судна, захваченного этими двумя каперами. Приз отправлен в Глазго, в обход Шотландии, а вот команду его зачем-то взяли с собой. Один из британских офицеров, пустякапер, сообщил, что погибший капитан Эхбрига имел большое поместье в районе Плимута, где не хватало рабочих рук. Пленных он планировал отправить туда, на работы, пока война не закончится. Потом, понятное дело, пришлось бы отпустить, но оплатить пленным и платить своим работникам это две большие разницы. Сэкономить решил. А сейчас на дне лежит, вместе со своим судном. Кто их освободил, французы уже знают. Пока мы возвращались к тому городку, не так и далеко мы ушли, там быстрее всё организовать можно. Я пообщался с матросами, предложив вступить в мою команду. Кто я, те уже знали. Так что 23 добровольца нам прибыло. Им выдали форму из наших запасов, а остальных, включая пленных британцев, высадили на берег. Там их уже ждали вооружённые жители под командованием жандарма. Сдав пленных, расписку от мэра снова получил уже на них, И мы вернулись на маршрут. И снова как будто ситуация повторяется. Два встречных судна под британскими флагами. Чудеса. «О как!» — изучая суда, сказал я офицерам. «Ну что ж, господа, похоже, это за нами. Точно суда ловушки». «Мы их не видим, но почему вы так решили, господин капитан?» — поинтересовался лейтенант Фрей. «Англичане тоже никого не видят, так что абордажной команде дали подышать свежим воздухом. Там по палубам с два десятка морских пехотинцев ходят. Я только что наблюдал смену. Двадцать ушло, двадцать поднялось наверх. А сколько их внизу, неизвестно. Это уже флот работает, не каперы. Моряки на судах военные. Хм, и загружены сюда хорошо, низко сидят, чтобы точно нас соблазнить их захватом. Будем топить? Конечно. Да, одного пленного с воды поднимем. Я хочу знать, сколько уже попалось в эту ловушку, отмечу в рапорте. А остальные? До берега десять миль, сейчас конец лета. Сами доплывут. Холодным тоном сказал я, что напрочь отбило желание у офицеров задавать подобные вопросы. Все знали, как я относился к британцам. Объявив боевую тревогу, стал ожидать. Колонист тоже готовился к бою. Мы передали кого встречаем. В этот раз история также повторилась. Несколько залпов, добивающих выстрелов, и ожидания, пока оба судна идут ко дну. Правда, в этот раз никто не кричал с воды на французском. Вот на английском это да. С воды подняли одного офицера и через полчаса отправили в одну из кают. Топить его я не стал. А когда писал рапорт, то записал сведения, пополученные от этого лейтенанта информации, что в ловушку попало три ирландских капера, один французский, и они также захватили испанское торговое судно. Из-за этих событий к Лондону мы теперь выйдем с рассветом. Тем более ветер сменился, стал встречным, неприятным для маневрирования. Снова пришлось день отстаиваться в море, И только на следующий день я высадился с десятком морпехов на берегу, не так и далеко от устья Темзы. Два дня мы работали в столице Бритов, освободив почти три сотни французских моряков, содержащихся в небольшой тюрьме. С ними вернулись на борт Дерского. Пока усиленная команда тренировалась на взаимодействие, два десятка я даже на колониста передал, усилив его команду. Дальше мы стали обстреливать портовые города, деревни, сжигать склады, проводя диверсии на берегу, В общем, вести боевые действия на побережье противника. 11 дней так развлекались, перебравшись на юг к Ливерпулю, когда нам повстречался французский корвет. Тот из Кале вышел, его специально на поиски меня отправили. Всё, англичане согласились на перемирие и подписали его. Конец войне. Мне передали приказ идти в Брест, так что, развернувшись, я добрался до Бреста. Там всё подтвердилось, поэтому занялся делами». Большую часть средств и трофеев отправил в номер гостиницы. Треть сдал как официальные трофеи. После этого направился к адмиралу Брюи, который находился тут. Хотя сдал флот преемнику и собирался отбыть в Париж. Доклад по моим действиям он уже читал, в курсе о пленении адмирала Худа, что сейчас находится в Париже. Об этом пленении и газеты писали. Кстати, уже повелась традиция распечатывать на страницах газеты мои рапорты для поднятия патриотизма. Может быть и помогло. Добровольцев, что вступали во флот, стало куда как больше. «Просьба об отставке?» Изучив мой последний рапорт, спросил Брюи, с удивлением поглядев на меня. «Почему вы, блестящий морской офицер, хотите подать в отставку?» «Я воюю с британцами. Если войны нет, мне не интересно «Я могу рассчитывать в случае новой войны на ваше участие?» «Только если противник Англии». Молча вновь адмирал подписал прошение об отставке с сохранением последнего моего звания. Дальше была сдача дел. На фрегат прибыл новый командир и, попрощавшись со своими офицерами, наняв три повозки, я неторопливо покатил в Париж с грузом трофеев в поклаже. Я особо не торопился. Двигался сам, верхом на гнедом коне. Отличный конь, купленный мною в Бресте. Да и двигался я в форме, имел право на ношение. Кстати, по поводу дерзкого. О причинах замены адмирал Брюи был прекрасно осведомлён. Сам сказал, в рапортах только намёки. Но тот был не против, тем более размен слабого фрегата на сильный усиливал флот. С чего это ему быть против? Да и старый пущен в дело, лишил англичан линейного корабля. Кстати, часть доли и адмирал получил, причём взял не морщась, удивившись размеру своей доли. Через пять дней мы добрались до Парижа и в пять часов вечера въехали на территорию моего домового участка ворота открыл охранник, который мне низко поклонился. Я лишь кивнул, слегка удивлённый, а потом разобрался, в чём дело. Меня ожидало два мешка писем и другой корреспонденции. К тому же приходили слуги разных господ, лично передавали приглашение посетить их. Как только адрес узнали. Пока повозки разгружали, я отправил за поваром, которого в прошлый раз нанимал, пусть снова поработает. Но и расплатившись с возницами, отправил их прочь. Дело своё те сделали, трофей мои доставили. Теперь с накопившимися делами будем разбираться.